Глава 33. Глаз Интенданты тяжело вздохнули, осознав, что нового человека из крошка лидеров никто выгонять не будет. «Кан!» — я посмотрел на бывшего пленника. «Ну что, пора приступать к созданию глаза пробоя? Сколько времени тебе понадобится, и что с ресурсами?» Я не следил, но почувствовал, как напряглись остальные. Конечно, они не понимают до конца о чем мы говорим, но название-то у артефакта говорящее. «Ресурсы тут точно есть», — Кан довольно причмокнул губами, а потом поправил свои изрядно запылившиеся волосы щупальца. «Мелочевку я соберу прямо здесь, нам не понадобится ничего больше, чем ушло накопателя. «А остальное?» «Придется погулять по планете», — Кан пожал плечами. «Для фокусировки глаза мне понадобятся три духовных шара». Они могут просто где-то вырасти, могут сохраниться в каких-нибудь старых постройках или объектах. В общем, я сделаю сканер, так что найти их будет не так сложно. Сколько уйдет времени на сканер? Я принялся прикидывать, надолго ли мы тут застрянем. За час соберу. Тогда приступай. Я отпустил Кана. Мы же пока займемся обороной. а поиске этих духовных ядер, осторожно поинтересовался Алекс, стоило Кану отойти подальше. С первым сканером в поиск иду я, пожимаю плечами. Вам же нужно будет просто дождаться моего возвращения и постараться до этого времени не умереть. Тогда, наверное, надо заняться обороной, как ты и хотел. А вот и первое выступление Полины. И пока глупости она не говорила. Именно, используйте щиты, чтобы избежать прорыва под нами, ну и в идеале сделать хоть какое-то подобие стен. На полноценный периметр щитов может и не хватить задумался Смирнов. Значит, делаем небольшую огороженную зону отдыха, а все остальные, кто туда не поместится, патрулируют окрестности и готовятся отступать в защитный периметр в случае опасности. Я продолжил оглядывать свой совет. Но ну, на поверхности же лежит решение, как исправить ситуацию. Вот только сам я предлагать его не хочу. Всегда лучше, когда смертельно опасные инициативы исходят не сверху, а как бы из народа. «Можно собрать небольшой отряд, сбегать по нашему туннелю к крепкому слою почвы и собрать все, что осталось после работы мини-заводов Кана». И опять первой догадалась Полина. «Что ж, будем считать, что официальную проверку она прошла. И из этих материалов потом подготовим все необходимое для расширения безопасной зоны». «Прекрасно. Собери отряд и наладь поставки». Я внимательно посмотрел на довольно усмехнувшуюся девушку. «Я надеюсь, что ты не будешь сидеть в стороне, заставляя рисковать собой других, и первые несколько походов возглавишь лично». «А вот теперь девушка побледнела. Ничего, если выживет, это станет для нее хорошим уроком. Да и мне на самом деле нужны лидеры, которые могут вести за собой. И да, я обвел взглядом остальных членов совета. «Если кто-то из вас не примет участие в этой инициативе, я буду разочарован». Теперь, кажется, все прониклись. Задачи розданы, акценты расставлены. И теперь я могу быть спокоен, что все будет хорошо не только в ближайший час, пока Кан готовит сканер для поиска необходимых ему духовных ядер, но и потом, когда я отправлюсь на их поиски. И действительно, работа закипела. Наше здание начало обрастать щитами, что мы крепили на обрывке из шкур мясных шаров. Получалось довольно быстро и, главное, надежно особенно когда Иванов, оказавшийся бывшим моряком, показал пару очень удобных и надежных узлов. Я же провел полную инвентаризацию своих запасов. Потом занялся алхимией. Увы, на этот раз без особых успехов. Затем ко мне подошел к Хекан, протягивая шарик с крестиком наверху, усыпанный стихийными кристаллами, словно какое-нибудь царское украшение. Как он работает? Я принял созданный ревельцем артефакт, И внимательно его осмотрел. Светится при приближении к цели. Кан принялся мне показывать какие-то схемы, рисуя их прямо в воздухе. Если правильно расположить камни разной емкости, особенно учитывая такую сильную разницу, как между обычными стихийными и красными кристаллами, то образуется эффект Мацолли. Особое пространство излучающее свет при приближении к духовным ядрам, концентрация выше средней. Я тяжело вздохнул, отметив про себя что, видимо, есть направления, которые мне точно не даются. При том, что в описанной Канном схеме явно чувствовался не случайный подход, как у меня с той же алхимией, а серьезная научная школа. Такому не научиться за выходные, нужны годы и правильные учителя. К счастью, в моем случае для использования достаточно будет просто следить за светом. Заметил свечение, проверил в паре точек, засек место, где линии пересекаются, и все. С моим полетом это должно быть не так уж и сложно. «Если ты дашь мне дополнительные кристаллы, я смогу собрать еще сканер». Кан попробовал опять выбить себе еще свои прелести. Все же он так неравнодушен к осколкам камня изра. Даже странно. «Тогда мы отправим еще один отряд на поиски, а то и два, и в итоге сможем еще быстрее убраться отсюда». Как он ловко подвел теоретическую базу под свое личное желание. «Но меня так не проведешь». Вряд ли они смогут двигаться быстрее, чем я летаю». Я отказался от щедрого предложения ревельца. «И дело тут не только в скорости, или в том, что дело наверняка закончится потерями, или поиском потеряшек. Нет. Главная причина в том, что я не могу доверять бывшему пленнику Торговой Федерации. Кто знает, сколько на самом деле ему нужно ядер для его глаза пробоя и кто поручится, что он не сбежит, бросив меня тут, если первым с добычей вернусь не я» а какой-то другой отряд. Учитывая любовь Кана к моим кристаллам и нежелание с ними расставаться, на мой взгляд, это вполне вероятный финал. Так что весь поиск будет только на мне, и принесу я сразу все ядра. Как говорится, не провоцирую людей на подлость по отношению к себе, и никто тебя не предаст. Раз в час буду с вами связываться, по мысли речи. Я взял в правую руку косу, а в левую — собранный Каном артефакт если будут неприятности, просто продержитесь». Теперь продублировать эту информацию в мысли каждого из членов Совета и можно выдвигаться.